Рапорт. Эту забавную историю поведали эстонские милиционеры, а точнее полицейские. На место происшествия выехала бригада, в состав которой входил и кинолог со служебным псом. Пёс свою задачу выполнил и спокойно сидел в ожидании новых приказов и корма. А действие происходило в сквере, где местные жители любили выгуливать своих питомцев. И случилось так, что служебной овчарке чем-то не понравился веслаухий пудель, бегавший по кустам. Кто их собачью психологию разберет? Не понравилось и все. В атаку. В результате несчастный пудель остался без уха. Но пудель тоже не простой оказался, а породистый. А хозяйка еще породистей. Женщина из высшего общества, и, разумеется, устроила скандал с угрозами всех посадить в тюрьму, а в первую очередь кинолога, не следившего за своей кровожадной тварью. Во все инстанции полетели жалобы с проклятиями, в том числе в Эстонскую прокуратуру. Последняя потребовала письменных объяснений от полиции. Начальник полиции вызывает кинолога и требует от него рапорт Почему твоя служебная собака устроила беспредел? Тот разводит руками, откуда ж мне знать? Может, они играли, а ухо случайно откусилось? Я же в душу собаки не могу заглянуть. А что собаку не привязал, виноват, хотя она обычно спокойная. Ничего не знаю, отвечает шеф. Бери бумагу и пиши рапорт в прокуратуру, нам надо реагировать. Да говорю ж, не знаю я. Пиши. Раздражённый кинолог вернулся к себе, сел за стол и написал примерно следующее. Рапорт. Такого-то сико-то. Я в составе следственной бригады прибыл на место происшествия. Прибыв по нужному адресу, я заметил подозрительную собаку рыжего окраса породы пудель, гуляющую без поводка и намордника, да к тому же находившуюся в алкогольном или наркотическом опьянении. Подойдя, я представился и попросил предъявить своего хозяина. Однако в ответ услышал грубый нецензурный лай, оскорбляющий собачье достоинство и выказывающий явное неуважение к обществу. Пудель вёл себя агрессивно, пытался укусить меня за форменный ошейник. Я в вежливой форме предупредил, что в случае дальнейшего неповиновения буду вынужден применить силу. Пудель на замечания и на законные требования властей по-прежнему не реагировал. Я, в соответствии с инструкцией, вынужден был сделать два предупредительных укуса за хвост, а затем произвёл один на поражение в область уха. После этого пудель с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Считаю, что действовал правомерно в соответствии с действующим законодательством, выполняя служебный долг. служебный розыскной пёс Рекс Написав, кинолог отнёс сей документ начальнику, тот не читая, переправил его в прокуратуру. Реакцию последней представить не трудно. Нецензурный лай.